то есть более свободное, смелое и чистое толкование христианского откровения. Тебе известна история их трудов, их борьбы, их мучеников. Известны страдания народов, пламенные вспышки их вдохновения, грозные приступы гнева, печальные минуты уныния, неистовое пробуждения. Тебе известно также, что после всех этих усилий, то страшных, то возвышенных,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 Приближаться к Богу, насколько позволят силы его души. Никто не скажет больше своему брату «Будь невежествен и унижайся, закрой глаза и подчини с игу». Напротив того, каждый человек сможет попросить себе подобного, чтобы тот помог ему своими глазами, сердцем, руками проникнуть в тайники священной науки. Но время это еще не настало. И ныне мы приветствуем лишь робкую его зарю, трепещущую на горизонте, Время тайной религии все еще длится, наша задача еще не выполнена. Мы все еще скрываемся в храме, где куем оружие, чтобы суметь отстранить врагов, стоящих между народами и нами, и все еще вынуждены держать на запоре наши двери, наши уста, чтобы никто не мог прийти и вырвать у нас ковчег завета, спасенный таким трудом и нимый для всех людей. Итак, ты принята в новый храм».